Глава 17 Москва. Настоящее время. Яна. Новый год. На часах 01.55. Я сижу за праздничным столом и пытаюсь быть счастливой. Вокруг звучат звонки смеха и оживленные разговоры друзей. Симон ведет игру. Иракли и Аврора – две мафии, которые выбили меня в первую же ночь, а следом и Сару. Сейчас они вдвоем убеждают шестерых человек, что мафия – это Ириана, которая на самом деле доктора этой ночью вылечила Ираклия. Перед глазами разворачивается настоящая семейная драма, которая веселит Симона и Сару. А меня? Я даже не знаю. Никогда не думала, что буду пытаться убежать от самой себя, и что когда-нибудь буду так остро нуждаться в людях, как сейчас, после потери памяти. Одиночество стало для меня испытанием. Я чувствую себя беззащитной и постоянно нахожусь в состоянии тревоги. Стараюсь сохранять спокойствие и позитивный настрой, но с каждым днем густой липкий страх все сильнее сковывает сознание. Я все меньше могу оставаться наедине со своими мыслями. Я с головой погружаюсь в работу, а по вечерам стараюсь встречаться с близкими людьми. Если остаюсь дома одна, то звоню кому-то или включаю развлекательное шоу на телевизоре, чтобы заглушить внутренний хаос. Но это все приносит лишь временное облегчение. Как только я останавливаюсь, тревога возвращается с удвоенной силой. Поэтому этот Новый год я решила встретить с семьей, а затем предложила всем друзьям приехать ко мне и поиграть в настольные игры». Мне наивно казалось, что это поможет вытеснить всю грусть из души, но, несмотря на веселье и смех вокруг, внутри меня остается несгибаемая тоска. Мой взгляд скользит по стоящему окна великолепной елки. Густые зеленые ветки украшены алыми розами и яркими бонтами, того же насыщенного оттенка. Но я не могу остановиться на ней, мои глаза идут дальше. И я застываю на картонной фигуре того, кого я пытаюсь не впускать в свою голову, но кто безбожно в ней засел. На днях я впервые расплакалась, разговаривая с Авророй по телефону. Я поделилась с ней всеми своими переживаниями, начиная с потери памяти, заканчивая Янисом, который неожиданно появился в моей жизни и также неожиданно исчез. А сегодня она принесла мне в подарок картонного адамидия. Я осмеялась голос, вспомнив, как когда-то давно я сделала нечто подобное для нее. Заказала фигуру ее бывшего жениха, и мы с огромным удовольствием сожгли этого говнюка. Как по мне, это один из самых приятных способов избавиться от негативных чувств к подонку бывшему, выплеснув на него изображение всю свою ненависть. И, видимо, Аврора решила, что мне тоже пора это сделать. Однако, глядя на картонного Яниса сейчас, я испытываю сумасшедший поток противоречивых чувств. Это вообще нормально, что меня пробирает до дрожи от картинки мужчины. И я ощущаю, как его взгляд пронзает меня насквозь. Вопрос риторический. Это ненормально. Видимо, вместе с памятью я утратила свою адекватность. За столом снова раздается взрыв смеха и поток возмущенных восклицаний. А после чья-то рука мягко касается моего плеча, возвращая меня к реальности. У тебя получилась очень красивая елка в этом году». Делает комплимент Ильяна. Я перевожу взгляд на нее и не могу одержаться от улыбки. Уже представляю реакцию девушки, когда она поймет, что муж только что хладнокровно выбил ее из игры. И его виноватую и слегка самодовольную улыбку, как бы говорящую «Прости, детка, я тебя люблю, но это мафия, и я должен выиграть». Да, она волшебная. Соглашаюсь с ней и вновь смотрю на пышное дерево. Я закончила его украшать за несколько часов до боя курантов. После того, как я не сулетел, я докрутила гирлянду и оставила елку в покое. Потому что, как бы неприятно мне не было это признавать, но в глубине души я надеялась, что мужчина окажется человеком слова и выполнит свои обещания. Я надеялась, что он прилетит со дня на день. Мы поговорим обо всем, и, возможно, я смогу вспомнить что-нибудь еще как вспомнила фрагмент с цветами. Дура. На деле я не соказался самовлюбленным, напыщенным индюком, который приехал лишь для того, чтобы потешить свое самолюбие и поиграть со мной. И продолжал бы это делать и дальше, если бы не сообщение, после которого он мгновенно побледнел, а улыбка исчезла с его лица. Уже в следующую секунду Адамиде начал торопливо собираться, извиняясь передо мной и объясняя, что ему срочно нужно улететь. Но я перестала его слушать еще на этапе его резких сборов». Порой не звонит и пишет мне, но всегда остается проигнорированным. Как бы мне не было сейчас плохо, сколько бы новых вопросов не крутилось в голове после его появления, я ни за что не позволю какому-то мужику относиться ко мне как к второсортному продукту. А именно, второсортным продуктом я для него и являюсь. Потому что одно очевидно точно. У мистера Дамиди есть нечто более важное, чем я. Яна, давай пригласим нашего картонного друга за стол. Весело предлагает Симон, кивая в сторону фигуры Яниса. А то мне уж стыдно перед ним. Стоит там в углу, наблюдает, как мы весело проводим время без него. Ты тоже чувствуешь, как этот взгляд прожигает в нас дыры? С усмешкой подхватывает Ираклей. Прямо рентгеновский аппарат. Ну да! Смеется Симон. Смотрит чересчур пронзительно и сексуально, и еще чуть-чуть сожрет всех нас. Кому вы нафиг сдались? Фыркает Аврора. Он тут только нашу булочку хочет съесть. Бросает на меня ехидный взгляд. «Какие живые идиоты!» Закатываю глаза и качаю головой. «Симон, ты притащил эту фигуру в дом. Ты ее и увезешь!» Друг поднимает руки в оправдательном жесте. «Меня заставила твоя любимая подруга заниматься этой фигней!» Кидает в сторону Авроры. Нет, ты еще не видела, что она хотела прицепить ему между ног». Театрально ужасается он. Я сразу понимаю, о чем он говорит. К фигуре бывшего Авроры я приделала крошечный бумажный член, а потом эффектно изрезала его на кусочки. Но я и подумать не могла, что подруга решит повторить этот трюк с Янисом. «Так что можете сказать мне спасибо», — гордо заявляет Симон, выпрямляясь. «Я спас вас от крайне неловкого вечера». Комната взрывается хохотом, Сара, родная сестра Авроры, пытается вразумить сестру и объяснить, что ее поведение некультурно, но Авроре плевать. Она смеется громче всех и пытается сквозь смех что-то сказать, но у нее получается только бессвязное бормотание. Я мягко улыбаюсь, наблюдая за всеми за столом, как хорошо осознавать, что эти сумасшедшие люди мои друзья. Успокоившись, они наконец продолжают играть, а я, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди, стараюсь сосредоточиться на их игре. «Ты такая тихая сегодня, все хорошо?» Обращается ко мне Элиана. Все отлично». Я натягиваю легкую улыбку перевожу взгляд на нее. «Не ври». Мягко возражает она и смотрит на того, кого мы обсуждали последние минуты. «Скучаешь по нему?» «Я его не помню». Отрезаю я и поднимаюсь из-за стола. Беру пустую тарелку в руки, чтобы скрыть нарастающее волнение добавляю. «Ягоды закончились. Пойду доложу». Ильяна встает вслед за мной, берет со стола вторую тарелку со снеками, и мы вместе направляемся на кухню. «Разве это уважительная причина для души?» Тихо продолжает она, когда мы подходим к столешнице, заставленной продуктами. Я останавливаюсь, и, повернувшись к ней, встречаюсь с ее проникновенным, полным сочувствия взглядом. Что ты хочешь этим сказать? Знаешь, когда тяжелее всего проживать чувства? Она делает небольшую паузу, словно давая мне время настроиться на этот разговор когда ты запрещаешь себе их испытывать. Ты не перестаешь чувствовать, но начинаешь бороться сама с собой. В конце концов, это приводит к саморазрушению. «Я разрешаю себе злиться и недоумевать», — отвечаю саркастично. «Но ты запрещаешь себе скучать и любить», — мягко парирует Ильяна. «Это...» Подняв руку, она осторожно касается моего виска. «Ни одно и то же. Что это...» Ее рука опускается к моей груди, где бешено колотится сердце. Если бы можно было приказывать себе, что чувствовать, я смогла бы забыть Ираклия за полгода. Но чем больше я сопротивлялась своей любви, тем сильнее она становилась, уничтожая все вокруг. Меня в том числе. Со временем все чувства притупляются. Холодно бросаю я и, отвернувшись от нее, делаю вид, что меня больше интересует сервировка ягод на тарелке. Ничто не вечно. «Ты права», — соглашается она со мной. Твоя злость не вечна, но вот любовь, с этим я готова спорить до последнего. Если это настоящее чувство, то оно успокоится только тогда, когда ты перестанешь бороться с ним и примешь его. Хочешь сказать, что любить Ираклия на расстоянии было легко и спокойно? Поднимаю взгляд на нее. Легче, чем когда я пыталась убедить себя и всех вокруг, что не чувствую к нему ничего. Признается Или, и в ее глазах вспыхивает тень той боли, которую она когда-то пережила отрицание только усиливает то, о чего мы бежим. Только есть одна разница. Этот мужчина не ираклей и не достоин моих чувств. Ты уверена? По-моему, Янис достойный мужчина. Достойный мужчина? Серьезно? Переспрашиваю с усмешкой, чтобы скрыть в голосе отчаяние и боль. Знаешь, что он мне сказал при первой встрече в больнице? Хорошо, что ты меня забыла. Это, по-твоему, слова достойного человека? Он появился, поиграл с моей уязвимостью и молча уехал, оставив меня с пустотой внутри. Или она хмурится и с недоумением смотрит на меня. Мне паршиво, потому что я не помню ни черта. Продолжаю я, ощущая, как слезы подступают к глазам. Но складывая пазлы, я вижу только одну картину. Он играл со мной, а я... Я даже не знаю. Рядом с ним мое сердце словно обнажено. Морщусь от собственного признания. Ужасное чувство. Прежде чем делать такие поспешные выводы, вам нужно нормально поговорить. Не стал бы я не сыграть твоими чувствами. Так уверенно, говоришь, будь ты знакома с ним лично. Раздражаюсь от ее попытки оправдать его. Элиана поджимает губы и отводит взгляд. Достает из упаковки чипсы и раскладывает их в тарелку. Я просто хочу тебя видеть такой же счастливой, какой видела до аварии. У тебя горели глаза рядом с ним. Улыбается она. Ты вся светилась и летела к нему, чтобы сказать... Резко замолкает, словно спохватившись, что сказала лишнее. Чтобы что? Я смотрю на нее озадаченно. Ничего. – спешно отвечает подруга. – Лучше, чтобы ты сама постепенно все вспоминала. – Издеваешься? – повышаю голос, не в силах сдержать свою злость и страх. – Я летела к нему, чтобы сказать, что беременна? Глаза Ильяны расширяются от удивления. – Сказать, что ты любишь его? – исправляет, смотря на меня в шоке. – Ян, ты беременна? – ее вопрос повисает в воздухе. Весь мой фокус внимания сосредоточен на ее словах. – Люблю его? – Я никогда никому не признавалась в любви, кроме Артема, потому что никогда больше не позволяла себе чувствовать так глубоко. А теперь выясняется, что я готова была признаться в любви Янису спустя... Сколько? Шесть месяцев отношений? Это невозможно. Я прям так сказала. Люблю его. уточняя шепотом. Или она молча кивает и после короткой паузы тихо произносит. Ты не ответила на мой вопрос. напоминая с беспокойством. Ты беременна? Я также киваю ей в ответ, не в силах произнести ни звука. Слова застревают в горле комом. Летела к нему, чтобы признаться в любви. Господи, какая же я дура набитая. Искренне надеюсь, что авария случилась прежде, чем я успела так опозориться перед тем, кому нахрен не нужна. Но все, меня раскрыли!» Звонкий голос Авроры прерывает нашу напряженную тишину. Ильяна стоит как окаменевшая и все еще переваривает услышанное. Я же, ощущаю, как в груди разгорается невыносимая боль, обжигающая все органы, но стараюсь изо всех сил держаться и выглядеть спокойно. «Что вы такие мрачные?» С лица подруги сползает улыбка, и она переводит озадаченный взгляд с меня на Ильяну. «Что случилось?» «Ничего». Заставляю себя улыбнуться и выглядеть непринужденной. «Вот думаем, что с ним делать будем?» бросая взгляд в сторону картонной фигуры. И снова озноб по коже. Аврора недоверчиво прищуривается, но не настаивает. Смотрит вслед за мной на Яниса, стоящего недалеко от елки и спрашивает. «Ну и что надумали?» «Может, у тебя есть предложение?» Стараюсь отвлечься от нахлынувших чувств. «Поджечь как твоего Филиппа мы не сможем. Пожарная тревога потом вынесет нам мозг». «Хм...» Аврора задумчиво прикладывает палец к уголку губ. «Например, можно наполнить ванну и утопить его, или разрезать на части, оботерить, сварить, обкидать помидорами, выбросить из окна». Предлагает она с игривой улыбкой. «Да что угодно, лишь бы тебе стало легче». Что-то глубоко внутри сопротивляется и не позволяет даже мысленно причинить ему вред. Надеюсь, что это лишь нежелание прикасаться к неодушевленному предмету с его изображением, а не признак того, что Ильяна права. И у меня есть действительно сильное чувство к этому человеку. Мне нравится все из вышеперечисленного. Безбожно вру, стараясь выглядеть уверенной. Может, сейчас и начнем? Ильяна смотрит на меня с досадой и грустью, не скрывая своего непринятия данной ситуации. Но мне все равно. Ей повезло встретить Иракли, И теперь она судит всех мужчин, исходя из своего опыта. Мне в жизни с мужчинами везло меньше, поэтому я буду поступать так, как поступала до этого. Буду бороться с собой. Взяв себя в руки, я делаю шаг к ростовой фигуре, но внезапный звонок в дверь заставляет меня замереть. Сердце пропускает удар, и я оборачиваюсь к девочкам. Они тоже растеряны, но с какой-то надеждой смотрят на меня. Мы втроем подумали об одном и том же. Я открою. «Говорю тихо, чувствуя, как голос предательски дрожит. Не дожидаясь ответа подруг, я прохожу за стол, за которым продолжаются бурные обсуждения друзей, и иду к входной двери. Коридор кажется бесконечно длинным, а каждый шаг отдается гулким эхом в ушах. Как же меня злит тот факт, что я иду и надеюсь, что увижу перед собой Адамиди? Я не должна этого хотеть, я не должна даже думать об этом, мне должно быть все равно. С этими мыслями я подхожу к двери, касаюсь холодной металлической ручки и открываю ее». Надежда, которая не унималась в груди последние полминуты, падает и разбивается в дребезги, когда ведет перед собой уже знакомого мужчины. С Новым годом! Широкой улыбкой на лице поздравляет меня водитель Олег и протягивает маленький пакет что и что-то большое прямоугольное, аккуратно завернутое в крафтовую бумагу. От мистера Яниса. Я принимаю подарки, стараясь скрыть разочарование. Спасибо и вас с Новым годом. Улыбаюсь ему как можно искреннее. Он благодарит в ответ, и мы прощаемся друг с другом. Закрыв за ним дверь, я возвращаюсь в гостиную и ловлю на себе пристальные любопытные взгляды девочек. Я прохожу к дивану, аккуратно кладу подарки на журнальный стол, первым делом тянусь к маленькому пакету и, заглянув внутрь, нахожу коробку с новым телефоном и сложенную записку. Я разворачиваю ее, чувствую, как пальцы подрагивают от волнения и начинаю читать. С Новым Годом, ведьмочка. Знаю, ты не ответишь ни на один звонок или сообщение, поэтому поздравляю таким способом. Прости, что не сдержал обещаний. Я помню о каждом. Скоро обязательно прилечу и все расскажу. Как есть. А пока отправляю тебе iPhone, на который перенесли все данные с твоего разбитого телефона. Там все. Наши переписки, фотографии, видео. Я не хочу обрушивать на тебя всю информацию разом. Считаю, что ты сама должна принимать ее дозированно. Когда чувствуешь, что готова но я надеюсь, что это поможет хоть немного тебе в восстановлении памяти. С любовью, Янис. «Что там написано?» – спрашивают Аврора и Ляна, подойдя сзади. Не в силах вымолвить ни слова, я просто протягиваю им письмо. Пока они читают, я берусь за второй подарок. Аккуратно разворачиваю шероховатую бумагу. С каждым снятым слоем волнения и любопытство нарастают в груди. Наконец, последний слой бумаги падает, и я замираю. Мое дыхание перехватывает. Я смотрю на картину и не могу поверить своим глазам. На полотне изображена я, лежу в полумраке, обнажённую на диване, слегка прикрытая белой тканью. Взгляд, улыбка, оттенки – все передано с невероятной точностью и теплотой. Это я. Едва слышно шепчу, не сводя глаз с картины. Девочки, это я. Глаза наполняются слезами. Почему я не помню, как исполнилась моя мечта? «Там что-то написано!» Замечая Таврора, указывая на заднюю сторону полотна. Я осторожно переворачиваю картину. На обратной стороне изящным почерком выведено. Ты мое произведение искусства. Я А. Я провожу дрожащими пальцами по буквам. Я А. Не пойму. Смотрю на подруг в замешательстве. Это он нарисовал? Или она подходит ко мне? Может, прежде чем наказывать его? Указывает на фигуру Адамидия, Стоит ли начала узнать все, что между вами было?